ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ШИВА «Не знаю, Стив», — тихо сказала Мэй. «Нет, право, не знаю», — задумчиво повторила она, рисуя остроносой туфелькой знак вопроса на красноватом гравии площадке. Они сидели в тени расцветающих акаций на широкой каменной скамье, теплой от полуденного зноя. Внизу, у самого берега, темнели треугольные входа в гробницы финикийского карфагена торчали похожие на крылья небольшие каменные стелы со знаком луны символом богини смерти бледное зеркало тунисского залива тускло блестело неподвижное в безветрии весеннего полудня с и р о к к а и д е т стив скривил худое коричневое от загара лицо е т р а совсем нет и зной «И горизонт почти неразличим. К вечеру задует. Тем более, мне надо лететь, дорогой!» Печально усмехнулась Мэй. «Аэропорт может закрыться, а меня ждут в Варшаве». «Глупо все получается», – пробормотал Стив, раскуривая с и г а р е т у н у почему же? Мы провели райские дни в Сиди Бусаид. Бесконечно благодарна тебе за них. Можно остаться тут еще». И потом вместе в Лондон. Знаешь, я подумываю, не купить ли этот домик. в Сиди Бусаид? Зачем? Сколько дней в году ты сможешь проводить тут? Это зависело бы от тебя, Мэй. Нет, не обманывай себя. Ты ни за что на свете не расстанешься с Цезарем. Сколько лет это продолжается? Восемь? Девять? Ваш проект затянул тебя и уже не отпустит. Ну, я не убежден. «Зато я убеждена. Кроме того, моя работа, с т и х Тоже не хочу оставлять ее. Мне иногда кажется, что и я делаю что-то полезное. Без сомнения, ты во многом преуспела, дорогая. Твои последние репортажи просто хороши. Однако, едва ли газетчикам дано изменить мир». «Изменить? Нет, конечно». Мэй снова усмехнулась печально и задумчиво. Откинула назад волосы. Попытаться сохранить его – фантастика. Людей не перевоспитаешь газетными статьями. Даже и такими честными и искренними, как твои, Мэй. Только страх – лекарство от безумия. Поэтому вы с Цезарем и решили припугнуть кое-кого. Самое правильное – припугнуть всех, дорогая. Боже мой, Стив! Мне не хотелось бы перед новой разлукой начинать старый спор. Но неужели вы... новоиспеченные Магометы, или Будды, или черт вас там знает, кем себя вообразили, не чувствуете, что сами балансируете на лезвии ножа. Но ведь ты не хочешь, чтобы я сошел оттуда?» «Ох, не знаю, Стив!» м о я з я б к а поежилась. «Ты, наверное, никогда не простил бы, если бы тебе пришлось выйти из игры ради меня, но...» Каждый раз просто леденею от отчаяния при мысли, что наша встреча может оказаться последней. Даже и в такую жиру, дорогая. Ох, не надо этим шутить, Стив. Мэй прижалась головой к его груди. И Стив почувствовал, что она действительно дрожит. Ну-ну, успокойся, кузнечик, мягко сказал он, обнимая ее худенькие плечи. Я везучий, ты же знаешь, как мне везло до сих пор. Мэй выскользнула из его рук и, вскочив с каменной скамьи, постучала костяшками пальцев в ствол ближайшей акации. «Стив, я ведь просила, не надо об этом». «Не буду, не буду. И все-таки в с п о м н ю что может быть хуже, если тебя в самый неподходящий момент пытаются арестовать по подозрению в убийстве собственного дяди, к тому же кардинала?» Да еще после того, как ты сам ухитрился взвалить на себя кучу подозрений. О, это было ужасно, Стив. Просто не знала тогда, что и подумать. Надеюсь, все-таки ты не подозревала меня? Нет, конечно, нет. Но западня была кошмарная. Да-да, подтвердил Стив, покусывая губы. Многое довелось передумать. Почти год прятался, пока был под подозрением. Впрочем, и тот год не прошел впустую. Подзанялся языками. Цезаря, конечно, не догнал, но время провел не без пользы. Загадка убийства так и не прояснилась. Стив задумчиво покачал головой. «Пока нет, хотя не теряю надежды, если, конечно, было убийство. Понимаешь, не исключено, что он жив, но нити оборвались. Я сначала подозревал Пенту, даже Крукса, но... Крукс, в конце концов, и помог тебе выпутаться». Не столько он, сколько деньги Цезаря. Но теперь-то я убежден, что ни к р у г с ни Пенки к расстановке Капкана отношения не имели. Тем не менее, кто-то ухитрился тогда выследить меня и воспользовался моими промахами. Может быть, те же, кто убрал Цезаря-старшего? Кто-нибудь из Отрага? Скорее, кто-то, стоящий над Отрагом. Боже мой, Стив, но тогда, значит... Мэй умолкла, испуганно глядя на него. «Вот именно, дорогая, даже тут, в пустоте развалин старого Карфагена, не стоит продолжать. Значит, все еще ужаснее, чем я думала. Отнюдь, кузнечик, если эта злая сила находится вне отрага, даже отраг пока защита для нас с Цезарем. Тут очень сложное переплетение обстоятельств и интересов». А трак им сейчас нужен, очень нужен. Как все запутано и страшно, Стив. Не более, чем человеческие отношения в любую из предыдущих эпох. Особенно на государственном уровне. А трак – тоже государство, предпочитающее быть незаметным, но претендующее на многое. Значит, ты продолжаешь верить, Стив, да? Продолжаю, очень серьезно подтвердил он. снова привлекая ее к себе. «Продолжаю верить, мой кузнечик. Именно поэтому не выхожу из игры. Хотя временами хотелось бы», — он вздохнул. «Как, например, сейчас. А когда моя вера угаснет, тогда может быть поздно», — шепнула Мэй. «Может быть поздно», — согласился Стив. «Однако пока время работало на нас, с Цезарем. Мы ведь не сидим сложа руки». Я не рассказывал тебе многого, но... У нас уже есть кое-какая опора, даже внутри отрага. С каждым месяцем наши собственные акции растут. Все стараешься успокоить меня, да? Я действительно думаю так, мой дорогой кузнечик. Перестань, наконец, называть меня кузнечиком, — возмутилась Мэй, пытаясь освободиться из его рук. Пусти меня. И вообще, я давно перестала быть похожей на кузнечика. Но ведь была. И не была. Это ты придумал, чтобы злить меня. Пусти же. Не пущу. Тем более, что через несколько часов ты все равно упрыгаешь. Стив. Ну, упорхнешь в Варшаву. Потом в свою Москву, которая, кажется, стала тебе милее Лос-Анджелеса. Это чудесный город, Стив. И с каждым годом Москва становится мне ближе, а еще Ленинград. Я действительно полюбила их. Ты должен обязательно приехать туда и все увидеть сам. Может быть, там ты поймешь. Если мир на земле удастся сохранить, это будет заслуга русских. Их политики, здравого смысла, их силы. О, они не хотят войны, Стив. Бред собачий, что о них пишут некоторые наши газеты. Я теперь это хорошо поняла. И еще, твои истинные союзники, Стив, в Москве. Понимаешь, Москва — одна из немногих столиц нашей милой планеты, лежащая за пределами Ники о т р а г а Он помолчал. «Посмотри, что за очаровательные японочки». Какие гейши могли бы из них получиться? Или экспонаты для музея восковых фигурок? Интересно, как часто ты изменяешь мне, Стив? Мэй улыбнулась, но улыбка получилась печальной. А ты, кузнечик? Стив, какие вещи? Разве я? Не я первый начал. Кроме того, никаких претензий, дорогая. Ты знаешь мое отношение. Ты свободна. Мы оба свободны. Пока. Так что если попадется какой-нибудь голубоглазый русский, Стив, только не советую связываться с журналистами, особенно с нашими. Стив, перестань, или по-настоящему рассержусь. Потому что среди наших много подонков, насчет советских не знаю. Стив, я рассердилась. Нет, сейчас мы сфотографируемся с тобой возле этой громадной капители. которая наверняка венчала мраморную колонну, упавшую 2000 лет назад. Что тут было на этом месте? Кажется, храм Зевса Олимпийского. Превосходно! Иди к этому кусочку мрамора и попробуй взобраться на него, а я пристрою аппарат на скамейке и перебегу к тебе. Пока Мэй безуспешно пыталась забраться на огромную мраморную глыбу, лежащую посреди усыпанной красным гравием площадки. Стив успел сделать несколько снимков. «Стив!» — снова подвох. Мэй издали погрозила пальцем. «Не смей меня фотографировать в таком виде!» «И...» «Я не могу влезть!» «Тут высоко, мрамор с к о л ь с к и й «Сейчас помогу!» Стив попробовал приладить фотоаппарат на краю скамейки. Молоденькая японочка в белом кимоно с ярким поясом, мило улыбаясь, жестами предложила сделать снимки. Стив отдал ей фотоаппарат и указал на мраморную плиту, возле которой стояла Мэй. Японочка сфотографировала их с Мэй несколько раз и с низким поклоном возвратила Стиву аппарат. Но они не отпустили ее. заставив фотографироваться с ними по очереди возле мраморной капители на фоне Тунисского залива и развалин. «Куда прислать снимки?» – поинтересовался Стив, когда они прощались. Перемежая английские и французские слова и смущенно улыбаясь, японочка объяснила, что она из Киото, работает воспитательницей в детском саду и впервые оказалась в такой далекой туристской поездке. Мэй записала ее адрес и протянула свою визитную карточку. Бросив взгляд на карточку Мэй, их новая знакомая засмущалась еще больше. И в промежутке между поклонами, с любопытством и даже с каким-то испугом взглядывала на Мэй. Ее, видимо, поразило, что эта худенькая, молодая женщина, так скромно одетая, оказалась корреспонденткой известной американской газеты. и вдобавок работает в самой Москве. «Я тоже хотеть поехать в Москва!» — пояснила японочка на прощание. «Но очень дорого. Когда-нибудь потом, когда буду вырастать!» И она, продолжая кланяться Мэй и Стиву, торопливо удалилась к своей группе. «Пошли и мы!» — предложил Стив. «Тут остался еще один кадр», — заметила Мэй, бросив взгляд на аппарат, перед тем, как спрятать его в корреспондентскую сумку. «Давай сфотографирую тебя одного, Стив. То будет последнее остановленное мгновение нашей встречи». «Снимай», — согласился он. «Только надо придумать какой-нибудь сюжетик. Хочешь, я буду поднимать эту мраморную громадину?» «Предпочла бы иметь нормальный снимок с твоей обычной, чуть ироничной усмешкой», — возразила Мэй. «Но можно и углы бы». «Окей, буду иронически улыбаться, приподнимая ее», — обещал Стив. Он подставил плечо под один из выступов Капители, сделал вид, что напрягся и скорчил устрашающую гримасу. «Нет», – запротестовала Мэй, глядя в видоискатель. «Нужен самоуглубленный взгляд Атланта, а не оскал гангстера. Смени маску! Нет, тоже не подойдет». Лицо Стива стало вдруг серьезным. Он закусил губы и сильно напрягся. Мэй показалось, что он действительно хочет сдвинуть огромную глыбу. «Не надо, Стив!» — крикнула она, быстро щелкнув затвором аппарата. «Что ты придумал? Надорвешься!» Он медленно выпрямился и, тяжело вздохнув, вытер платком выступившие на лице капли пота. «Не получилось, слишком тяжела. С ума сошел!» «Нет, просто загадал кое-что». «Ну и?» «Не получится». «О чем ты?» «А, ерунда, пойдем». Мэй тревожно взглянула на него. Его лицо, еще несколько мгновений назад, такое оживленное, стало вдруг мрачным. Взгляд ушел куда-то внутрь. Она осторожно взяла его под руку. «Не думай об этом, Стив. Конечно, это ерунда, так загадывать. Она весит несколько тонн. И потом, до сих пор все было хорошо, все тебе удавалось». «Поняла, значит». Он обнял ее плечи и усмехнулся. «Кажется, иногда я понимаю тебя лучше, чем ты сам», — шепнула Мэй. Он снова усмехнулся, но ничего не сказал. И они медленно пошли по залитой солнцем красноватой гравиевой дорожке. Справа и слева за бледно-зеленой листвой акаций лежали тысячелетние руины Карфагена, города, дважды пережившего свое величие и смерть. Мэй думала об этом, пока они выбирались к стоянке, где Стив оставил машину. А еще Мэй подумала, что ей, наверное, не следовало бы торопиться улетать. Ей вдруг так захотелось снова вернуться в маленький белый домик с голубыми жалюзи и голубыми решетками на окнах. Домик, вознесенный над синим простором Средиземного моря. В самом конце узкой извилистой улочки на окраине с и д и б у с а и б Поселка Избрана, как называл его с т и х Это были очень хорошие дни, с нежностью и печалью, подумала она. Кто знает, повторятся ли они когда-нибудь. Перед спуском к площадке паркинга, сплошь заставленной автомашинами, Мэй в последний раз оглянулась. Внизу, в обрамлении тусклой зелени, лежал белопепельный лабиринт-развалин, над которым поднимались в мутное небо строгие колоннады древних храмов. На красноватой площадке у самого залива виднелась м р а м о р н а я капитель, которую хотел сдвинуть Стив. Отсюда она выглядела совсем крошечной. «Зачем только я предложила сделать этот последний снимок», — подумала Мэй, и ей вдруг захотелось заплакать. Когда Боинг Мэй, круто уходя в небо, исчез в пыльном мареве надвигающегося сирока, Стив почувствовал страшную усталость и пустоту внутри и вокруг. Он присел на балюстраду террасы, откуда наблюдал за взлетом, и долго сидел неподвижно, словно прислушиваясь к тому непривычному и удивительному, что происходило в нем. Неужели Мэй так много значило для него? Когда, собственно, это случилось? Все дни, проведенные в Сиди Бусаид, он старательно гнал от себя мысль, что Мэй должна вскоре возвратиться в Москву, а его самого ждет Цезарь. Позавчера, после последнего телефонного разговора с Цезарем, он мысленно уже переключился на дела, которыми предстояло заниматься в ближайшие недели. Сначала поездка в Лондон, встреча с этим гениальным психом. профессором Шарком, которого где-то выкопал Цезарь. Потом полет в Бразилию, потом... Он даже не мог сейчас припомнить, что должно было последовать за полетом на их бразильский полигон, потому что ему вдруг все стало безразлично, и в мыслях была только Мэй. Все-таки не следовало отпускать ее. Уж во всяком случае, в Лондон они могли бы поехать вместе. Вместе Стив попытался вспомнить, Возникали ли у него подобные мысли в прошлом, когда он вот так же расставался с Мэй после очередной короткой встречи в Лос-Анджелесе или где-нибудь еще, где случайно перекрещивались их пути, пути незнающих покоя газетных корреспондентов? Нет, похоже, такое с ним произошло впервые. Значит, действительно старею, мелькнула мысль. Старею, и тем больше оснований выходить из игры. Кое-что все-таки удалось сделать за эти годы. Во всяком случае, его собственное будущее теперь обеспечено. Да и дьявольская машина от Рага незаметно начала сворачивать с дороги, для которой первоначально предназначалась. Ставка на Цезаря оказалась правильной. Вопрос заключается в том, удержит ли Цезарь один руль управления, если Стив решится уйти. «Черт подери!» в е д главные партии еще далеко не разыграны. Атрак — не только деньги империи фигуран Кайна. Еще живы многие, кто его создавал. И кто продолжает видеть в Атраке решающий шанс р е в а н ш И даже главное оружие возмездия за поражение в той войне. Достаточно ничтожного просчета, и Цезарь разделит судьбу своего отца, а Атрак вернется на старые рельсы. Впрочем, все это... Вполне возможно и в том случае, если Стив останется. Тогда их просто уберут вместе с Цезарем. м ы конечно, права, они балансируют на лезвии ножа. Но именно это обстоятельство и сделает уход Стива похожим на бегство. Независимо от мотивов ухода. Значит, Стив тяжело вздохнул и поднялся с балюстрады. Значит, надо лететь в Лондон, потом в Рио. потом на их чертов полигон на севере Бразилии, а потом дальше, в очередной круг этой миленькой преисподней, придуманной людьми 20 века. Нет, это даже хорошо, что он полетит один, что Мэй будет в Москве, там другой мир, мир не очень понятный Стиву, но во всяком случае не столь жестокий, как его собственный. Зная, что Мэй в безопасности, он сможет сохранить свободу действий и... выбора. Если бы Мэй осталась с ним, выход из игры стал бы неизбежным. А любая неизбежность была Стиву ненавистна еще с того далекого времени, когда он работал в «Калифорния Таймс». Все снова становилось на привычные места. «Значит», — он усмехнулся, — «подтянем носки и двинемся дальше, как говорят у нас в Калифорнии». Прежде чем покинуть террасу на крыше аэровокзала, Стив бросил взгляд вокруг. С б е т о н а в з л е т н о й полосы уходил в мутное желтоватое небо очередной лайнер. Небоскребы центра тунисской столицы уже почти не просматривались в пыльной мгле, наплывающей с юга из Сахары. На востоке чуть голубела кромка Тунисского залива. Там, на берегу, остались развалины Карфагена, среди которых они с Мэй провели сегодняшнее утро. И это их последнее утро. Подобной неделе в Сиди Бусаид было уже в прошлом. Стив решительно направился к спуску в билетный зал. Надо было еще зарезервировать место на вечерний лондонский рейс. Спускаясь по неподвижной ленте эскалатора, Стив ощутил первые горячие вздохи приближающегося Сирока.